Глава восьмая. Фиби. Суббота, четвёртая июля. Отправляясь к Нейту на вечеринку в честь четвертого июля, я велела себе выбросить из головы все тревоги и хорошенько повеселиться. А теперь никак не могу отвести взгляд от пуговицы Нокса. На нём пепельно-голубая рубашка с закатанными рукавами, и вторая сверху пуговица застёгнута лишь наполовину. Если бы я не заморачивалась над каждым движением в сторону Нокса, я протянула бы руку и все поправила. Но позволяет ли наш новый договор такое вмешательство в гардероб? К тому же не исключено, что мои пальцы на этом не успокоятся. Смахнут несуществующую пылинку, поправят воротник, с которым и так все в порядке. Пуговица — это всего лишь предлог. Или метафора. «Фиби?» — говорит Нокс. «Ты меня слушаешь?» «Что?» — хлопая глазами, я гляжу на него и Эдди, которой очень идет бледно-розовое платье-футболка. Недавно она покрасила волосы в серебристо-сиреневый, отчего ее лицо буквально засияло. «Извини, задумалась. Мой взгляд вновь замирает на пуговице, и я, не касаясь Нокса, указываю пальцем. У тебя тут расстегнуто, точнее, не до конца застегнуто». «Правда?» — Нокс опускает взгляд, а затем, протянув мне свою кружку с имбирным элем, разбирается с пуговицей. Вот и нет у меня больше повода пялиться. «Спасибо. Вечно я косячу». Тем временем мимо дефилирует соседка Нейта, Кристал. Не обращая ни малейшего внимания на меня, она, машет Тедди, окидывает взглядом Нокса и вдруг расплывается в улыбке. Резко изменив направление, она прибивается к нашей компании. «Ты это сделал!» — весело отмечает она, подцепив пальцем волнистую каштановую прядь, падающую ногсу на лоб. «Отрастил волосы!» «Когда он в прошлый раз приходил, я так ему и посоветовала», — поясняет она нам Сэдди. «Сказала, что он красавчик, а станет еще круче. И видите, оказалась права». Я энергично киваю, стараясь скрыть ревность. В конце концов, не Кристалл виновата в моих бедах. Тем не менее, она все еще гладит его волосы, и я жду не дождусь, чтобы это прекратилось. «Да, ты была права», — говорю я. Эдди по-свойски поддевает ног со плечом. «Вообще-то ты тогда сказала, что я... ничего», — поправляет он с кривой усмешкой, которая всегда появляется, когда он растерян и польщен одновременно. «Правда? Что ж, официально объявляю тебя красавчиком». Кристал смахивает невидимую соринку с его рубашки. «Так нечестно. Предвосхитило все мои действия». «Кстати, сколько тебе лет?» «Семнадцать», — «17», отвечает Нокс. «Эх», — вздыхает она и уже посестрински похлопывает его по руке. «Всем соседям Нейта, за исключением Регги, уже за двадцать». «Совсем зеленый», — уходя, она добавляет. «Поговорим через пару лет». «Ты глазом не моргнёшь, а мне уже восемнадцать!» выкрикивает Нокс ей вслед. «Да ладно!» — усмехается Эдди, когда Кристалл скрывается из виду. «Ты на неё запал?» «Это вряд ли. Не мой типаж!» — отнекивается Нокс. Он задерживает на мне взгляд карих глаз, и у меня по телу пробегает лёгкая дрожь. Пока он не добавляет... «Да и я едва ли в её вкусе. Она из вежливости меня нахваливает» но все равно приятно. Моя прическа часто получает комплименты. «Если перестанешь тусоваться только с нами и выйдешь из угла, девчонки тебе проходу не дадут», заверяет Тедди. Нокс, покраснев, опускает голову, а я подбадриваю себя громадным глотком пунша. Пока такое чувство, будто всю эту вечеринку затеяли лишь бы меня помучить. Глаза у Эдди вспыхивают радостью. «Ну, наконец-то! Мэйф и Луис! Она и машет, встав на цыпочки, и, как только они подходят ближе, спрашивает. «Ну как? Ты что-нибудь нашла?» «Издеваешься?» — фыркает Мэйв. «Я только начала». Эдди демонстративно глядит на запястье, хотя часов не носит. «Прошло уже шесть часов, и почти все это время я крутила педали», — скривившись бурчит Мэйв. Я вновь отпиваю из кружки, стараясь проникнуться праздничным духом. «И как успехи?» «Средняя», — отвечает Мэйв, отводя глаза. «Странно. Мэйв избегает чужого взгляда, когда что-то недоговаривает. Однако прохладное отношение к велоспорту она никогда не скрывала. Я начинаю нервничать. Вдруг она узнала про форум мстителей такое, о чем не хочет сообщать Сэдди. Но тут Мэйв берет Эдди за руку и говорит. «Завтра я выделю на поиски весь день». Если форум куда-то переехал, я его найду. Обещаю. Мэйв вся какая-то непривычно скованная, зажатая. И я подозреваю, что это не связано с долгой поездкой на велике. Пойду раздобуду нам с Мэйв выпить, говорит Луис, оглядывая нашу компанию. Пока здесь только я, Эдди и Нокс. Купер и Крис не придут. А Нейт при поддержке Бронвин спорит в другой комнате с кем-то из своих соседей. Что еще принести? Пунша, пожалуйста, прошу я. Без проблем. Он уже собирается уходить, когда Нокс заглядывает в мою опустевшую кружку. Я же подливал тебе пунша пять минут назад. В горле пересохло, оправдываюсь я. Вообще-то нет, просто я на взводе, как и почти все недавнее время. Мэйв так долго глядит в пространство между нами, что у меня вырывается. «В чем дело?» «А?» — вздрагивает она, уставившись куда-то за мое плечо. «Ты странно на меня смотришь. Точнее, не смотришь», — говорю я. Она, наконец, встречается со мной взглядом, и у меня заходится сердце. Ее что-то беспокоит, и это что-то явно связано со мной. Может, она наткнулась на Уоуэна во время своих изысканий? Вдруг он хвастается где-нибудь в сети, что отомстил Брэндону. Ясное дело, он не дурак, чтобы себя называть. Вот только Мэйв прекрасно подмечает детали. Что ж, ладно. Она достает из кармана телефон и проводит пальцем по экрану. Как я уже говорила, «Мстителей» с форума я не нашла, зато... Вы, ребята, в курсе, что в Инстаграме есть аккаунт? посвящённый Джейку и его перемещениям. Внутри у меня всё леденеет. Эдди шумом втягивает ртом в воздух. «Я не знала, но удивляться тут нечему», — говорит она. «И чем же он занят? Хотя, наверное, мне лучше не видеть». «Тебе не о чем волноваться», — говорит Мэйв, продолжая листать Инстаграм. «А вот Фиби...» «Это ведь твоя машина, да?» «И твои кроссовки». Она поворачивает к нам экран, а там Джейк Риордан с собственной персоной. Помогает мне с колесом. Отлично видны бампер и номер моей машины, а вдобавок мои розовые найки. Эта пара с серебристыми шнурками красуется на мне и сейчас. Эдди с изучают фотографию, а затем в изумлении переводят взгляд на мои ноги. У меня перехватывает дыхание. «Я... я все объясню», — запинаясь выдавливаю я. «Ты... позволила ему...» Эдди в ужасе таращится на меня, не в силах закончить мысль. «Я не хотела», — оправдываюсь я. «Все произошло так быстро». «А почему не позвонила мне?» — допытывается Нокс. «Во всем мире не хватило бы пунша, чтобы придать мне смелости ответить на этот вопрос». «Дело в том, что я очень переживала из-за доставки, которую мне поручили в кафе Контиго. Я уже собиралась звонить в сервис, как вдруг откуда ни возьмись появились Джейк с матерью, а дальше все произошло автоматически. Когда это было?» — спрашивает Эдди ледяным тоном, от которого у меня немеет язык. «Три дня назад», — подсказывает Мэйв. «Мы вчера весь день работали вместе, а ты даже словом не обмолвилась», — возмущается Эдди. «Мне не впервой», — Престыженно думаю я. Духу не хватило, да и кто мог подумать, что Эдди обо всем узнает. «Прости», — говорю я, мечтая, чтобы Луис принес наконец этот дурацкий пунш. «Странно все вышло. Я с ним не говорила ничего такого. Я даже не хотела его благодарить». «Сказала, что пора мне самой научиться менять колеса». А он ответил, что это дело практики, но ну и все. «Я несу какую-то чушь, и у Эдди, похоже, лопается терпение». «Ну надо же! Не хотела благодарить!» — восклицает она. Тон ее голоса саркастичный и острый, как нож. Эдди склонна до последнего доверять людям и прощать чужие ошибки но сейчас она крайне возмущена. «Ну, раз так, все в порядке. Никаких проблем». Мэйв закусывает губу. «Это ведь была ты, Фиби? На встрече Джейка с учениками из Лэндхай? Не какая-то другая девчонка с твоей прической и в твоем топе?» «Боже!» Эдди перехватывает дыхание. «Я тоже ее видела». «Ее. Не тебя» как будто я вдруг стала пустым местом. «Это было в тот день, когда я сидела у вас в гостях, да? С тобой и Бронвин», — вспоминает Эдди. Мэйв кивает. «Я хотела вам об этом сказать, но убедила себя, что обозналась». Эдди переводит взгляд на меня, и в ее голос возвращаются стальные нотки. «Зачем ты туда ездила?» «Я не могу выдавить ни слова» сказать правду. Но я хотела понять, может ли исправиться парень, который чуть не убил человека, так как беспокоюсь из-за брата. Ни за что. Значит, опять надо лгать, а в голову не приходит ни единой отмазки. Только не сейчас, когда друзья сверлят меня взглядами, как последнюю предательницу. Фиби, что с тобой происходит? спрашивает Нокс. В его голосе неподдельное беспокойство, но почему-то для меня это очередная последняя капля. Тут как раз возвращается Луис, прижимая к груди три кружки, и я так резко выхватываю одну кружку, что он едва не роняет оставшиеся. Что со мной? От меня одни беды, вот что. И я ухожу. Развернувшись, я бреду прочь. Лишь бы не расплакаться прямо сейчас. Мне не терпится уйти подальше и все же обидно, что никто не пытается меня удержать. Даже Нокс. На вечеринке полно моих знакомых. Нейт и Бронвин все еще жарко спорят с соседями Нейта, Саной и Регги, поэтому еще не знают, что сейчас произошло. Джулс, в прошлом моя лучшая подруга, стоит вдалеке со своим бойфрендом Шоном и еще одной моей одноклассницей Моникой Хилл. Даже ребята из кафе «Кантиго» здесь Мэнни, Иви и помощник по имени Ахмед. Впрочем, я не могу себя заставить никому подойти, поэтому тупо стою у стены. И тут слышу... «Что, вышвырнули из клуба убийц?» спрашивает чей-то голос. Обернувшись, вижу Ванессу Мэримен в эффектном красном платье с вырезом халтер. В руках у нее два пластиковых стаканчика. «Держи». Она переливает содержимое одного из них в мою кружку, которую я, сама того не заметив, успела опустошить во время позорного бегства через всю комнату. «Я вообще-то подруге его несла, но тебе, похоже, нужнее». Она прислоняется плечом к стене и добавляет. «Если честно, подруга — это я сама. Не знаю, зачем я вообще хожу на эти тусовки». «Зачем же?» — интересуюсь я, благодарно отхлебнув из кружки. «Говорю же, не знаю», — раздраженно повторяет Ванесса. Проследив за моим взглядом, она тоже смотрит в тот угол, где Нокс, Мэй, Федди и Луис что-то взволнованно обсуждают. «Любит эта компашка обличать других, да? Один раз оступишься, и ты уже изгой». Насколько помню, Ванесса не просто один раз оступилась. После смерти Саймона она безжалостно травила Эдди, а заодно и Купера. «Впрочем, не мне ее осуждать. Они мои друзья, напоминаю я, хотя не уверена, что это по-прежнему так. Тогда почему ты здесь одна?» — язвит Ванесса. «У меня нет достойного ответа, поэтому я жадно отпиваю из кружки, глядя, как Нейт и Бронвин тоже направляются в уголок команды Бэйвью. Внезапно мое внимание привлекает Санна». Утратив свою медлительность, она хватает Регги за руку, притягивает к себе и что-то шепчет ему на ухо. Регги, пожав плечами, отворачивается, оставив раздосадованную соседку одну. «Неужели они до сих пор вместе?» «Кто?» – удивляюсь я, чуть не добавив «Санна и Регги?» Вот уж была бы новость года, но Ванесса указывает на Нейта и Бронвин. Как же надоел этот ванильный романчик плохиша и отличницы, кривица она. Сколько можно, ей-богу? Что вообще у них общего, кроме подозрения в убийстве? На одном сексе так далеко не уедешь. Ну все, с меня хватит. Мне пора. Я спешно ретируюсь. Вот только куда? Решаю, что в туалет, поскольку пунша я выпила прилично. Очередь на удивление короткая. Пока жду, достаю телефон и вижу сообщение от Эммы. Я пыталась уговорить ее приехать домой на выходные. Конечно, мне ее не хватает, но еще я надеюсь поговорить с ней про Оуэна. Открываю сообщение. Вот что ответила Эмма. «Мне не хватит денег на самолет. Я ведь еще не устроилась на работу». Очередная отговорка, и мы обе это знаем. Чем дольше она живет вдали от Бэйвью, тем меньше ей хочется обратно. Я устала разгребать наши проблемы одна. Пишу я, однако стираю, не решившись отправить. Нам не стоит обсуждать такое в переписке. «Твоя очередь!» — произносит голос. Поднимаю взгляд и вижу, что дверь туалета открыта. Только оказавшись внутри, я понимаю, как сильно напилась. Черно-белая плитка плывет перед глазами, и я с трудом расстегиваю плетеный ремень на шортах. Застегнуть его потом оказывается еще сложнее. Я тщетно выискиваю микроскопические дырочки, пока громкий стук в двери не напоминает, что туалет один, а желающих много. «Секундочку!» Решив импровизировать я завязываю ремень узлом. Я сразу понимаю, что идея плохая, так как перед сном мне предстоит его развязывать. Ладно, это уже проблема Фиби из будущего. Я споласкиваю руки, уставившись в зеркало. Лицо раскраснелось, взгляд рассеянный. «Ой, что-то будет», — говорю я своему отражению. Видимо, стены в этом доме картонные, потому что вновь раздается стук, и кто-то орет. «Если не выйдешь, будет лужа на полу! Простите, я сейчас!» — кричу в ответ. Вытираю руки и... Фу! Я думала, это полотенце висит, а оказалось, чьи-то трусы. Теперь опять нужно мыть руки. В дверь уже ритмично колотят, так что, выскользнув в коридор, я пробираюсь мимо очереди как можно быстрее. «Простите, простите», — повторяю я, опустив взгляд. Ванесса стоит на прежнем месте, уставившись в телефон, рядом на столике — стакан пунша. Не отдавая себе отчет, я хватаю стакан и улепетываю. «Эй, пинчушка, это мое!» — несется мне вслед. Притворяюсь, что не слышу. «Скорее к лестнице. Наверху мне нравится больше. Здесь тише, темнее, и я никого не знаю». Дверь в одной из спален распахнута настиж, закрыться ей не дает простыня, примотанная к ручке и батарее. Будь я трезвее, меня бы озадачил этот факт. В комнате собралась небольшая компания. Никто и ухом не ведет, когда я плюхаюсь в кресло-мешок, достаю телефон и добрых минут двадцать тыкаю в экран пока, наконец, не получается набрать сообщение без ошибок. «Пожалуйста, вернись». Затем я закрываю глаза, а открыв, вижу, что комната опустела. Как только встаю, голова идет кругом, и я прислоняюсь к стене, чтобы прийти в себя. В дверях я чуть не сталкиваюсь с парнем, который собирался зайти. «Ого! Привет, Фиби!» «Это Регги Кроули». «Давно не виделись. Что ты делаешь в моей комнате?» «После смерти Саймона я узнала Регги лучше, чем хотелось бы». Бронвин тогда перестала быть его репетитором, и эстафету приняла Эмма. Она готовила его к пересдаче выпускных экзаменов, хотя сама только перешла в одиннадцатый класс. Зато предварительный тест написала на «отлично», а родители Регги уже хватались за любую соломинку. «На протяжении двух месяцев Регги проводил у нас в квартире по три вечера в неделю», И всякий раз стоило Эмми отвернуться, пялился на меня. С тех пор он едва ли изменился. Та же нечесанная бородка, та же страсть к растянутым футболкам с треугольным вырезом, а на шее неизменный кожаный шнурок с тремя серебряными бусинами. Парню девятнадцать, а улучшить свой стиль даже не пробует. «Меня, что ли, ждала?» Регги облокачивается на дверной косяк и зазывно, как ему кажется, приподнимает бровь. «Я, конечно, навеселе, но все же в здравом уме». «Нет уж, спасибо». Выдаю я единственно возможный ответ, выскальзывая в коридор. «Много теряешь!» — кричит мне вслед Регги. Я ковыляю вниз по лестнице, всю дорогу держась за перила. Надеюсь, меня не было достаточно долго, и Эдди сменила гнев на милость. Однако в уголке команды «Бэйвью» ее уже нет, да и остальных тоже. Теперь там стоит моя бывшая подруга Джулс, и когда она мне машет, я так рада дружескому жесту, что, не задумываясь, иду к ней, хотя рядом маячит два весьма неприятных человека. «Будешь?» — Шон Мердок протягивает мне стакан. «Я не особо хочу, но все равно беру». «Как же ты вовремя, Фиби Джиби!» — восклицает Джулс. Услышав старое прозвище, я пытаюсь выдавить улыбку. «Тщетно. Фиби Джиби уже не будет прежней». Я осудила Джулс за то, что она связалась с мерзавцем Шоном и солгала полиции о гибели Брэндона. Затем мы худо-бедно наладили общение, но прошлой дружбы не вернуть. И не только потому, что я терпеть не могу Шона, просто сама я завралась похлеще, чем в свое время Джулс. «Почему вовремя?» — спрашиваю я. Джулс плечом подталкивает Монику. «Нам нужно кое-что узнать». «Насчет чего?» Интересуюсь я, в один глоток осушая половину стакана, который так неохотно приняла. «Постой!» — усмехается Шон. «Боже, терпеть его не могу». «Насчет Нокса», — говорит Джулс. Я удивленно таращусь на нее, стараясь сфокусировать зрение. Без толку. Она по-прежнему раздваивается перед глазами. «Зачем вам Нокс?» «Он э «Э-э-э...» Это не похоже на вынятный ответ, поэтому я добавляю. А что? Он нравится Монике. Вы что, серьезно? Изумляюсь я. Конечно, отвечает Моника, накручивая на палец завязанные в хвост волосы. Почему нет? Он секси. Похоже, все гости вечеринки сговорились, чтобы заметить это именно сегодня. Но Монику я в этот огород не пущу. Ты же насмехалась над ним весь прошлый год. «Напоминаю я». «Не я», — возражает Моника. «Это все Шон, но он понял, что был неправ. Так ведь, Шон». «Мы с Ноксом теперь братаны», — отзывается тот в своей дурацкой, бескомпромиссной манере. «Неправда», — вырывается у меня. «Он тебя на дух не выносит. И тебя тоже», — добавляю я, переводя взгляд на Монику. «Теперь ее как будто трое. Три Моники — это уже слишком». Или даже четыре. Я предпочла бы отрицательное число, Моник. Отстаньте от него. «Фиби, Нокс не твоя игрушка», — начальственным тоном заявляет Джулс. «Если он тебе нравится, давно бы к нему подкатило. Времени у тебя было полно. Он не... я не... мне пора», — выпаливаю я и пошатываюсь бреду в коридор. Протискиваясь к выходу, пытаюсь вытащить из кармана телефон. Пальцы будто деревянные, дышать тяжело, а голова так трещит, что едва соображает. Хочу вызвать такси, но не уверена, что смогу разблокировать экран. Я разворачиваюсь, чтобы вновь зайти в дом, однако каким-то образом оказываюсь совсем в другом месте. Вокруг деревья, трава, и я врезаюсь в какую-то скамью. Что-то не так. Успеваю подумать я, в то время как мозг потихоньку затуманивается. Рядом маячит силуэт, такой зыбкий, что больше похож на тень. Прищурившись, я различаю знакомые черты. «Отвали!» — пытаюсь крикнуть я, но не издаю ни звука. Я ужасно невероятно устала. «Эх, Фиби, Фиби!» — звучит чей-то голос, как будто из длинного гулкого тоннеля. Ты совершила большую ошибку. Ты какую имеешь в виду? Мелькает у меня мысль. А потом все проваливается во тьму.